Сельские новости Сегодня Маруся борезова подарила своему мужу Огромное телесное наслаждение Она разрешила перенести прополку угорода на завтра В <связывая> пустыне идут военные учения Сержант святывается по рации с прапорщиком Товарищ прапорщик Силы на исходе. На исходе силы у солдат. Зара 42 градуса в тени. Хорошо, новый сержант! Разрешаю отдохнуть 10 минут на солнце. В магазине встретились два приятеля О, привет! Я покупаюсь Да вот, зубную пасту Блиндалмет купил Да ты что? Ты поседай, что там написано А что? Вот, смотри, он, вот. биндалмет Для здоровых белых чистых зубов Ну и что? А у тебя за больные, золотые и грязные <связь> Сапилевые! Смотри, смотри, внучок Какая бибелька едет Да что ты, дедушка, это мотоцикл из... Объем цилиндра 175 кубических сантиметров. Я так хочу завести и ла ла хочу и мотоцикл. и хочу завести мотороллер. Я так, Боролся с пьянством. Пьянство опять победило.